шел и проверял у всех билеты. Потом выходил на остановке и садился в другой трамвай и снова проверял билеты, так и доезжал до института. А если в вагоне уже оказывался контролер, то Мургунов произносил «А, уже проверяют, ну хорошо», и выскакивал из вагона. Почти не знал я и Георгия Вицина. Нравился он мне в фильме «Запасной игрок», где исполнял главную роль. Много я слышал и о прекрасных актерских работах Вицина в спектаклях театра имени Ермоловой. Снова мне предстояло решить сложный организационный вопрос. Как сниматься, совмещая это с работой в цирке? Гайдай, узнав о моих сомнениях, сказал, «Я очень хочу, чтобы вы снимались, поэтому мы будем подстраиваться под вас. Во-первых, на туру выберем близко от Москвы. Во-вторых, постараемся занимать вас днем, а потом отвозить на представление в цирк». На такие условия я и согласился, не понимая, что с моей стороны это был весьма опрометчивый шаг. Приходилось ежедневно вставать в шесть утра. Без пятнадцати семь за мной заезжал Газик, дорога в Снегири, где снималась натура, занимала около часа. В восемь утра мы начинали гримироваться. Особенного грима не требовалось. Накладывали только общий тон и приклеивали ресницы, которые предложил Гайдай. «С гримом у вас все просто», — говорил Гайдай. «У вас и так смешное лицо. Нужно только деталь придумать. Пусть приклеят большие ресницы, а вы хлопайте глазами». От этого лицо будет выглядеть еще глупее. В девять утра начиналась работа. Сначала шли репетиции, а затем съемка с бесконечными дублями. Короткий перерыв на обед и снова съемки. В пять часов дня меня отвозили в цирк, полчаса я мог полежать на диване в гримировочной, а в семь вечера выходил на манеж. Весь месяц я снимался в снегирях. В фильме не произносилось ни слова. Он полностью устроился на трюках. Многие трюки придумывались в процессе работы над картиной, и, конечно, сложностей возникало немало. Вместе с нами снималась собака по кличке Брёх, которая играла роль Барбоса. Эта смышленная дворняга уже снималась в каком-то фильме. Хозяин Брёха, дрессировщик Игорь Брэдшчер, относился ко всему очень серьезно. Собаку свою он любил, заботливо за ней ухаживал, Часами дрессировал и все время придумывал новые методы дрессуры для цирка. Как-то в перерыве между съемками он заметил. А почему бы в цирке не отказаться от клеток? Представляете, выступают тигры, львы, волки, и нет никакой клетки. Красиво? Красиво-то красиво. Но ведь опасно, сказал я. А ничего опасного. Надо провести электрический ток по барьеру и репетировать. Если животное переступит барьер, его ударит током. У животных вырабатывается условный рефлекс, и они не будут заходить за барьер. Как видите, все просто. Я представил себе удивительные картины. На манеже без клеток работают дрессировщики со львами, тиграми, гигенами. Публика замирает от удивления, а животные ведут себя спокойно. Рассказал я об этом одному известному дрессировщику, он меня выслушал, а потом сказал заманчиво. «Но не очень-то я этому верю, все-таки пускай клетка остается». Зачем рисковать? Знаете, инстинкт есть инстинкт. Здесь никакой электрический ток не поможет, а клетка из нее не выпрыгнешь. Брех работал отлично, но иногда усложнял нашу жизнь. Например, когда снимали погоню, тот момент, когда собака с динамитом в зубах гонится за троицей, трусом, бывалым и балбесом. На репетиции все проходило нормально. Мы вбегали в кадр один за другим. Пробегали 100 метров по дороге, и тут выпускали бреха с динамитом в зубах. На съемках начались осложнения. Пробежим мы сто метров, и вдруг слышим команду «Стоп!» обратно. В чем дело? Оказывается, брех вбежал в кадр и уронил динамит. Возвращаемся. Снимаем исходную позицию. Во втором дубле, когда мы уже почти добежали до заветного поворота, снова команда в мегафон «Остановитесь!» обратно. Оказывается, собака убежала в лес. В следующих дублях Брёх оборачивался и внимательно смотрел на рущего дрессировщика. А в конце одного из последних дублей бросил динамит и вцепился в ногу Моргунова. На восьмом дубле собака положила динамит с дымящимся шнуром и подняла заднюю лапу около пенька. А мы все бегали, бегали, бегали. После десятого дубля Моргунов, задыхаясь, сказал, к концу картины я этого пса в тихую придушу. Мы бегали, камера крутилась, пленка расходовалась. Все нервничали. Ни одного полезного метра в тот день так и не сняли.